Два-один. Из дома меня вытолкали на четвертый день. Вытолкала Рыжуля. Оно и понятно, кого другого я бы точно куда подальше послал. Пусть бы даже и Луку. Ну а так пришлось тащиться в монастырский госпиталь. Нет, меня больше не лихорадило. Даже из носа течь перестало, и кашель стих. Просто с дуру проболтался Рыжули о совете знахарки. Вот здорная девчонка и насела, заметив меня хромающим вдоль стенки. А климат то климался, клемался, да только с отбитой голенью была просто беда. Опухоль до конца так и не спала, под кожей прощупывалось какое-то утолщение, а синяк растёкся фиолетово черной полосой от щиколотки и до колена. То и правая нога почти не сгибалась, а стоило лишь самую малость нагрузить её, и от боли на глазах наворачивались слезы. Но даже так я бы отбрехался никуда не пошёл, не осозная вдруг, что просто боюсь покинуть гнилой дом. Помню о третьем ухаре и боюсь, а так нельзя. Так неправильно, ненормально. И самое главное глупо. Захотят через луку достанут. Поэтому и не стал собачиться с рыжулей, Пообещал: Ладно, ладно, схожу, но только ради тебя. Хм, вот еще придумал. Фыркнула девчонка, сверкнула зелеными глазами и подбоченилась. Ну а сразу сменила гнев на милость. Деньги-то на пожертвование найдешь или у Луки попросить. Осталось что-то с последнего дня отмахнулся я. «Садись, поешь, а то исхудал, кожа до кости». «Нет», — отказался я. «Пойду». Собрался, завязал в лоскут несколько медных монет и потопал. Каким-то чудом выбрался с болота, не поскользнувшись и не плюхнувшись в грязь. Дальше огляделся. Кругом тишина и спокойствие. Ни охотники на воров не караулят, ни третий ухарь в засаде не поджидает. «Все как обычно, никому до меня никакого дела нет». На лбу выступила испарина, но взял себя в руки и зашагал к черному мосту, точнее похромал, пока дошел окончательно взмог. Да еще там угораздило наткнуться на босиков из ватаги черепка. Даже не заметил, как троица пацанов подступила сзади и охватила полукольцом. Худой, а ты теперь еще и хромой, многозначительно выдал чернявый угорь. Свое прозвище паренек оправдывал на все сто. Более скользкого типа в заречной стороне было еще поискать. И ничего хорошего мне эта встреча не сулила. Хромота это слабость. Слабых бьют. Но тревоги я не выказал, глянул с высока, презрительно фыркнул. Не слыхал, что ли? Я вместе на паперте с монахами столковался. Колченого изображать буду. Врешь. Охнул угорь округлив глаза. Ну, еще бы, место денежное. Наших поберушек туда сроду не пускали. И вдруг я пробился. Как так? Забьемся, Наутин, предложил я. «Ты, серый, куда угодно без мыла пролетишь, пробурчал паренек, пристроившийся ко мне с другого бока. «С тобой об заклад биться себя не уважать». А вот Угарь засомневался. «А тут что хромаешь? На кой заранее?» «Я вам полаганный фигляр, что ли? Мне со старшим тамошним сейчас договариваться. Вот камушек в ботинах заранее подложил». «А как ты вообще с ним столковался?» Я ничего выдумывать не стал и пожал плечами. «Это все Лука. Лука у нас голова». Парни переглянулись и отстали. Я поначалу еще косился на них, будто невзначай, а потом и думать забыл, поскольку считать ворон на оживленной улице совершенно точно не стоило. Ни хромоножки вроде меня, так уж точно. Если просто на прохожего наткнусь, не успев дорогу уступить, это еще полбеды. Но могу ведь и под колеса лихача извозчика угодить. Или верховой стопчет, что ничуть не лучше. А еще третий ухарь. Несмотря ни на что, его опасался больше всего. Когда слева потянулась высоченная каменная ограда монастырского квартала, а впереди выросла темная громада церкви Серых Святых, и вовсе нервишки пошаливать начали. Здесь до клуба под тенью огнедрева рукой подать, как бы на старых знакомых не нарваться. Понятно, что помощнику квартального надзирателя на чужой земле делать нечего, но раз в год и палка стреляет. Опять же, тут уж не поберушки. Те еще злобные твари. Да и в наблюдательности им не откажешь. «Могут и припомнить», — даром, что сегодня без короба и совсем в другой одежке в их владение заявился. «А припомнят, донесут». Кучковалась эта публика преимущественно на монастырской стороне улицы, и я усиленно воротил от них нос, делая вид, будто разглядываю лавки на первых этажах домов напротив. «Новое поступление заморских товаров!» — крикнул мне мальчишка зазывала. «Специи, пряности, товак! Кофе и лучший в городе чай!» «Чудак! Ну на кой мне еще чай? Особенно лучший в городе!» У меня и на разбодяженной сушеной морковкой денег нет. На паперте церкви серых святых было не протолкнуться от нищих. И туда я не пошел. Вместо этого свернул к монастырским воротам. Но не тут-то было. Куда прешь? Заступил на дорогу один из собиравших пожертвования монашков. И вдруг как-то очень уж жестко взял под локоток. Ну-ка, стой. В госпиталь мне. Пояснил я и попытался освободить руку, но безуспешно. А вырываться силой не рискнул. Пусть парень и был не шибко широк в плечах, зато его серую рясу опоясывал красный шнур. Адепт. Зачем еще? Потребовал объяснений монашек, лицо которого аж перекосило, словно от меня разило нечистотами. Уголки узких бледных губ опустились в презрительной гримасе. Надменное лицо заострилось, и чуть загнутый вниз долинный нос явственно напомнил птичий клюв. «Ногу зашиб», — сказал я и добавил. «А знахарка сюда идти велела». Покажи. Меня так и подмывало ударом кулака, свернуть длинный тонкий нос на бок. Но за такое нарудники сослать могли, так что провел благоразумие и задрал штанину. Думал, надоеда заставит обнажить ногу до колена, но тому хватило одного лишь взгляда на спустившуюся к щеколотке черноту. Шагай! указал монашек на калитку у ворот и сам потащился следом. Я так и чувствовал, как буравит между лопаток спину его напряженный взгляд. «А вот монахи на входе нас будто не заметили. Им даже пояснять ничего не пришлось. Прямо!» — скомандовал адепт, когда в просторном внутреннем дворе я завертел головой по сторонам. «Прямо!» — это не в госпиталь. Госпиталь мрачноватая, как и все здесь, долинное трехэтажное здание в левом углу. По соседству с ним располагали странно приемный дом, столовая, какие-то казематы и проход к монастырской обители. По правую руку остались церковь и хозяйственные постройки». Я замедлил шаг и указал на госпиталь. Толчком в спину меня отправили дальше. «Шагай!» Стоило бы возмутиться, потребовать объяснений, но нами как раз заинтересовался пожилой монах, поиск которого был сплетен из красного и оранжевого шнуров. Острый взгляд уколол почище спицы. Яша ступился, но не упал. Лишь втянул голову в плечи и захромал в указанном направлении. Нисколько не удивился даже, когда нашей целью оказались казиматы. Взмок от страха и пожалел, что вообще сюда явился, это да. А вот удивление не было ни на грош. В голове так и билось. «Взял чужое, жди беды! Взял чужое, жди беды! Ай, взял чужое, жди беды!» Я взял, вот и влип. Вляпался даже. Зря рыжулю послушал. Отчасти успокоился я лишь после того, как мы миновали уходившую в подземелье лестницу и остановились на пороге то ли небольшой комнатушки, то ли просторной кельи. Сидевший за придвинутым к окну столом высокий худощавый мужчина что-то писал. Под поясом он был самым обычным серым шнуром, а вот ряса оказалась черной. Неужели целитель какой? Монах отложил перо и обратил к нам свое мягкое бесстрастное лицо. «Говори», — разрешил он. «Привел вот, отче», — сказал замерши в дверях адепт, и, надо понимать, указал на меня. «Брат тихий, что я говорил о важности связанного изложения мыслей». На медика дядька нисколько не походил, и своей вкратчивой манерой речи явственно напомнил Костолома Карпа, который вышибал долги для ростовщика Жилыча. Внутри все так и похолодело, проняла и монашка. Он шумно сглотнул и затараторил. Шел в госпиталь, — говорит, — знахарка посоветовала, — на ноге признаки!» Монах решительным жестом заставил адепта умолкнуть и обратился ко мне. «Покажи». Деваться было некуда, и я задрал штанину чуть выше колена, позволяя разглядеть последствия удара тростью. Монах хмыкнул и спросил. «И куда ты влез, отрок? Во что впутался?» Вопрос надавил, будто каждое слово слов имело вес кирпича, и я спешно произнес. «Да никуда, просто тайнознацу под горячую руку попался». И после чувствительного тычка в спину добавил. «Отче!» «Вот как!» Улыбнулся монах, даже не пытаясь скрыть недоверие. «И каким же заклинанием он тебя поразил?» «Да просто тростью хряснул», — пояснил я, уставившись на носки ботинок. «Даже так? И кто этот нехороший человек? Не знаю». «Ты начинаешь испытывать мое терпение, отрок», — нахмурился монах, и на сей раз противоестественное давление оказалось не в пример сильнее. «Не кирпич уже каждое слово, пудовая гиря. Заупрямлюсь, раздавит». «Как зовут? Не знаю», — выдавил я из себя, — И вдруг, помимо собственной воли, выпалил. «Он на паровом экипаже прикатил!» Сказал и осекся, едва сдержавшись от упоминания клуба «под синюю огнедрева». Но хватка чужой воли не ослабла. Вот и продолжил. На экипаже герб с пурпурной змеюкой или с черной на лиловом поле «да, так». Сразу стало легче, но следом прозвучал новый вопрос, точнее два. с молодой был или старый?» «Трость разглядел?» «Молодой тоже был!» Заявил я неожиданно даже для себя самого. Но ударил старик, дряхлый совсем, гад, а врезал так, что чуть кость не перешиб. Трость разглядел, да. Темное дерево с серебряными накладками, рукоять в виде змеиной головы, глаза из фиолетовых камушков. Будто память прочистили. Все сказал, что видел. И только чистейшую правду. Горло так сдавило, что ни слова лжи из себя при всем желании вытолкнуть не получилось бы. Магия! Пусть я и не ощущал ни холода, ни жара, но в голове словно колокольный звон плыл. Еще и ароматом ладана не весь откуда пахнуло. Хоть в келье даже свечи не горели. Впрочем, плевать, скрывать было совершенно ничего. Забрежила даже надежда, что злобному старикану теперь прилетит по первое число. Но монах после моих откровений явственно поскучнел и придвинул к себе чистый лист бумаги. «Зовут тебя как, отрок?» «Тут бы соврать да не смог», — сказал как на духу. «Серым кличут очи. Худым еще, но это обзывают просто. Серый и все. Когда-то у меня было имя. Да только кому до этого, какое дело?» Вот и подтвердил. Просто серый отчи. «Живешь где?» И вновь захотелось соврать. И вновь ложь застряла в глотке. Еще и задыхаться начал. Чужая воля надавила неподъемной тяжестью. Зазвенела в ушах. Снова повеяло ладаном. Я сдался. Выложил все как есть. В гнилом доме на заречной стороне. Там его все знают, не сомневайтесь. Монах покачал головой и оторвал взгляд от своих записей. Жестом велел мне задрать штанину. Присмотрелся к синяку. Хмыкнул и велел. «Отведи отрока в часовню карающей десницы. Пусть помолится там до полудня. А лучше даже до трех часов. Только в подвал его помести». «А ты?» — указал он на меня пером. Месяц будешь являться к заутренне. Брат Тихий определит хотя бы даже в церковь за свечами приглядывать. Станешь отлынивать или вовсе не придешь, он тебе ногу сломает. И ужасного адепту. Только не перепутай правую. Угроза в словах монаха не прозвучала, но пробрала меня до самой печенки. А как же нога, отче? Все же, — спросил я, — хоть брат Тихий и потянул уже из келли Что с ней вообще? Ерунда, — отмахнулся монах. К вечеру пройдет. Пройдет? «Сама собой? Без лечения? Что за ерунда?» От растерянности даже упираться бросил. Позволил монашку вывести себя на улицу. Дальше мы двинулись не к церкви серых святых, а к входу на закрытую для мирян территорию обители. «В часовню карающий десниц по распоряжению брата Светлого!» С важным видом объявил мой сопровождающий, дежурившим на входе монахом. «Старший из них смерил нас таким цепким взглядом, каким может похвастаться не каждый квартальный надзиратель, и заявил». Там сейчас с неофитами занятия начнется. Нечего ему под ногами путаться. И что с того? Его в подвал запереть велено. Так да. Хорошо, лютый, проводи. Брат тихий напужился было, но промолчал. И если первый монах был не из тех, с кем стоит перерекаться, то второй и вовсе больше походил на кулачного бойца. Сбитые костяшки, приплюснутый нос, ломаные переломанные уши, обманчиво неторопливое движение. Вот уж точно, лютый. За аркой обнаружился еще один огороженный зданиями двор. Меня повели к выстроенной посреди него небольшой церквушке. Рядом с той обнаружилась засыпанная плотным речным песком площадка со вкопанными в землю столбами и перекладинами. Там же валялись под навесом гири и гантели. В саму часовню не запустили. Велели спускаться по каменной лестнице, узкой и крутой. Я бы непременно все ступени пересчитал, когда подвернулась отбитая нога. И я, чего-то подобного не ожидал а так успела переться рукой о стену. «Черти драны! Да когда это закончится, уже!» Подвал оказался весьма просторным. Под потолком там имелось несколько зарешученных окошек, поэтому совсем уж темно не было. Разглядела голые стены, каменный свод и брошенную на пол циновку. Когда за спиной лязгнула дверь и послышался скрежет провернувшегося в замке ключа, меня аж передёрнуло. «Брат тихий, брат светлый, брат лютый!» А ну, как и меня в монахе постричь решили, брат серый. Звучит ведь так? Но нет, чушь собачья. Точно не за этим сюда привели. Знать бы еще зачем, и как это поможет с ногой. Каждый шаг отдавался в колени острой болью. Поэтому слоняться от стены к стене я не стал. улегся на циновку. От каменного пола тянуло холодом. Пришлось сесть. Тишина, полумрак, время, будто остывший гудрон. Ну и зачем меня сюда законопатили? Вот на кой чёрт, а? «С полчаса, наверное, я терялся в догадках». А потом вдруг ощутил зуд и жжение, в отбитой ударом трости голени. Поначалу списал это на самовнушение. Затем решил, что просто отсидел ногу, но только попытался встать и тут же со стоном рухнул обратно. «Черт, больно!» И это были еще цветочки. Дальше откуда-то потянуло запахом ладана. Начали доноситься отголоски песнопений. В подвале сделалось душно и жарко а место ушиба загорелось огнем, будто туда ткнули раскаленным тавром. Я даже вонь загорелой плоти и волос уловил. Но задрал штанину, и ничего. Легкая припухлость, длинный черный синяк, никакого намека на ожог. Что же меня так корежит тогда? И тут я сообразил. Магия. Меня прожаривала какая-то церковная магия. Точнее, не какая-то, а лечебная. Несколько дней кряду я в навеянном лихорадке бреду пытался вдохнуть в себя небесную силу. Но из той зряшной затеи ничего не вышло, а сейчас и стараться даже не пришлось. естественное тепло накатывало со всех сторон, жгло и терзало ногу, заставляя скрипеть зубами от боли. «Не будь, дверь заперта, точно бы уполз на улицу». А так бессильно располстался на остановке и завис на самой границе беспамятства. Беспрестанно проваливался в забытье и тут же выныривал обратно под очередным натиском, тязавший ногу боли. Та пульсировала все сильнее и яростней. Незримые огненные пальцы впивались в отбитую голень все глубже и глубже. Под их нажимом начали плавиться кости. И я понял, не выдержу, рехнусь. Но только если раньше не задохнусь. Каждый очередной вдох давался все с большим трудом. Я постарался разжать судорожно стиснутые челюсти, перебороть крутившие тело судороги и наполнить легкие воздухом. Выдохнуть и наполнить вновь. «И втянуть в себя не только воздух, но еще и небесную энергию. Раз за разом. Вдох, вдох, вдох». Ни черта из этого не вышло. Но мало-помалу меня перестало корежить и вернулась ясность мысли. И одновременно возникло жжение в районе солнечного сплетения. С каждым ударом сердца, с каждым вдохом все сильнее и сильнее. И когда моргал, то будто песок в воспаленные глаза сыпал. И вот точно ли ничего не вышло? Или все же выгорело? Не поэтому ли начал потихоньку выгорать изнутри уже я сам? Я припомнил все, о чем говорилось на листке с описанием третьей ступени возвышения. И в следующий раз попытался энергию не только втянуть, но и вытолкнуть прочь, не задерживая в себе. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Полегчало. Пусть я и продолжал обливаться потом. Зато больше не запекался от лютого жара незримого небесного пламени. Правда, теперь на выдохе обжигала глотку. Того и гляди, пламя изрыгать стану. Куда там за морским факиром? И вновь на помощь пришли наставления о возвышении. Я бросил выдыхать энергию. Вместо этого взялся прогонять ее по телу теплой волной и представлять, как та вырывается вовне, прежде чем успеваю сделать очередной вдох. Это оказалось неожиданно легко. Точнее, казалось бы, если всякий раз в отбитой голени не загорали жгучие уголья боли. Это сбивало, и приходилось все начинать заново. Давай. Плевать. Заняться в любом случае больше было нечем. И уж точно я не желал корчиться в судорогах. Поэтому упражнялся, упражнялся и упражнялся. Стараясь ничего не переврать, и следовать записям до самой последней буквы. Зачем, и сам не знаю. Тогда это казалось важным.